глава 10. «Всего лишь один ничтожный уровень подземелья?» – удивился конь, когда я спрыгнул с него и опустился на корточки, чтобы внимательнее осмотреть все внизу. «Тогда вообще плевое дело, что ж ты сразу не сказал? А должен был?» – приподнял я одну бровь, слегка к нему обернувшись. «Я вообще даже не подозревал, что ты говорящий, а тут вон оно как!» «Кстати, об этом. А ты не удивлен?» Сделал пару цок-цок конь, подойдя и вплотную приблизившись мордой ко мне. «Я не удивлен». Отодвинул его морду от себя рукой, после чего встал и посмотрел ему в глаза. «Меня это больше напрягает». «Ты не удивлен?» Расстроенно ответил Буцефал и наклонил жалобно морду вниз. «Все удивлялись». А ты не удивлён. А почему? Я что, недостаточно хорош для того, чтобы удивляться?» «О, боги!» Скинул я руки вверх и снова присел на корточки, рассматривая толпы монстров внизу. «Только не хватало коня-нарцисса с дефицитом внимания!» Я сидел и пытался рассмотреть, какие именно внизу обитают твари. Мой вердикт был максимально прост. Самые разные, и все уроды сильно прокачанные Даже с такого расстояния, а тут высота примерно этажей в двадцать, система смогла выхватить пару особо крупных монстров и показать их уровень. Вот же зараза. Эх. Тяжело вздохнул я, после чего поднялся на ноги и с тоской посмотрел на тоннель позади меня, из которого медленно выходили уставшие ящеры. А все так хорошо начиналось. «Но-но!» – боднул меня головой Буцефал, из-за чего я чуть не свалился вниз, к той самой огромной куче высокоуровневых тварей. «Я же сказал, что дело плевое. Тебе всего лишь нужен этот уровень?» «Ну да», – кивнул я, уперев руки в боки. «А ты что-то хочешь предложить?» «Да за кого ты меня держишь?» – фыркнул конь. «У меня магма течет в жилах, разгоняя...» «Эх, текла бы у тебя магма в жилах, фраза бы подошла. А так ты просто грустный уволень». «А ты просто говорящий осёл», — усмехнулся я. «Но я же не говорю тебе об этом просто так». «Ты только что сказал». Прищурился Буцефал. «А ты первый начал». Пожал снова новое плечами, сделав невинное лицо. Но потом снова встал в расслабленную стойку, а моя физиономия приняла серьёзный вид. Так что ты там хотел сказать про уровень? а да, тут все просто. Вот, как думаешь, долго ли такие пещеры при постоянной сейсмической активности будут стоять? Мне показалось, или он пытается улыбаться. Да ясен красен, что недолго. Приподнял одну бровь, так как в голове начали появляться весьма интересные мысли. Что-то тут все удерживает в таком состоянии. «Бинго, малыш!» – кивнул конь, из-за чего его грива красиво колыхнулась в воздухе. «Вот видишь, если бы не я, такой умный и великолепный, ты бы не догадался!» «О, спасибо тебе, великое парнокопытное недоразумение!» Сделал вид, словно ему поклоняюсь, подняв руки вверх и медленно ими двигая вверх-вниз. «Что бы я без тебя делал?» «Как что?» – вытаращил глаза Буцефал. «Как геройский герой сгинул бы вниз, попытался бы поранить самого слабого противника, а тот бы тебя своими выделениями прибил. Вот что!» «И вот почему мне в эту лошадиную ухмылку так сильно хочется врезать?» «А вот жалко же ведь, потом еще общество защитников виртуальных животных замучает» что я плохо обращаюсь с животными. Но боги, его морда прям так и просит кулака в компанию. Он бы отлично ее дополнял. Не агрессируй. внезапно принял серьезный вид конь и встал в боевую стойку. Я знаю несколько сотен стилей лошадиных боевых искусств. Я был мастером четырех стихий, учителем первой конской бригады. Да, я... «Просто хвостун и балабол!» – тяжело вздохнул я, после чего попытался вернуть русло беседы в прежнее направление. «Так что именно удерживает все это место от разрушений?» «Колонн тут никаких нет, так что это точно магия». «Тут ты прав, малыш, это магия!» Снова серьезной мордой кивнул Коник после чего развернулся к извилистой дороге, что проходила на откосе скалы. «Я же говорил, что я довольно старый конь, и очень многое повидал, и многое знаю. Ты не смотри на меня, что я такой болтун. Просто нравится людей дразнить. Вы забавные!» «Очень!» – вздохнул я, скрестив руки на груди. «Что, прости?» Приподнял он бровь у глаза, что был с моей стороны. Мы оба сейчас смотрели в одну сторону. Да не, ничего, так просто, само вырвалось. Ты это, продолжай, я тебя с удовольствием слушаю. Ласково сказал я, стараясь успокоить чёрта, пока он не разбушевался. Так вот, эти пещеры много миллионов лет существовали до появления любых цивилизаций двуногих. Когда только зарождалась магия, когда только мы, первые разумные, начали ее постигать. Буцефал зажмурился в предвкушении, а потом уселся, а на задницу, что меня сейчас даже не удивило, и продолжил вещать. «Тогда мы наткнулись на эту пещеру. Тут жили величайшие мастера огня и земли. Они могли одной мыслью создавать постройки дивной красоты». «За многие сотен километров чувствовали драгоценные камни и металлы, из-за чего эти существа очень ценились». «А как звали-то этих существ?» – уточнил я на всякий случай, но, как во многих фильмах бывает, получил весьма философский ответ. «В вашем языке не найдется слов, чтобы описать все великолепие и многогранность их названия». Сделал очень важный вид кони. «Вы еще недостаточно развиты, и не пытайся вынудить произнести их названия на их родном языке. У тебя просто расплавится мозг». «Ладно, ладно, не буду», — усмехнулся я, приподняв обе руки вверх ладонями от себя. «Ты давай продолжай рассказ». М -м -м -м. «Но были те, кто завидовал их силе». Это были мерзкие подземные твари, что не могли обладать даже одной сотой от силы земляных мастеров. Но их было много, очень и очень много. Их ум был хитер, они развивались по технологическому пути быстрее, чем кто-либо. Есть у вас замечательная поговорка «Развивайся, если хочешь выжить». «Вот они и развивались. Только в определенный момент они поняли, что без поддержки мастеров они не смогут основать непобедимое королевство». «Ого! И сколько годков назад это было?» усмехнулся я, покосившись на коня. «Приблизительно миллионов пять лет назад. Около того. Вот тогда мастера им ответили отрицательно» они сказали что не может вся власть находиться в руках одной расы что они не могут быть властителями всего и тогда началась подземная война я был ее участником точнее я помогал своим сородичам сдерживать натиск тварей что хотели вырваться на поверхность мы потеряли тогда почти всех а те кто выжил по большей части Потеряли разум. «Я остался один в своем роде». «А если бы не я, то твоя уникальная полумеханическая задница еще на многие века осталась бы в забвении». Издал я легкий смешок, медленно двинувшись вперед. «Простой может дорого обойтись». «Тут твоя правда». Философски протянул конь, после чего зацокал копытами позади меня. «Так вот». Про мои горести потом поговорим. Вы, раса, не очень вежливая. Вам сначала нужны факты о том, что есть вокруг и как достигнуть целей. Только потом вы способны проявить искреннее чувства и сопереживание. Но по поводу мастеров, их начали истреблять, выдергивая из них самое ценное – каменное сердце. Монстры каким-то образом смогли преобразовать каменные сердца в источник вечной прочности камня. Они словно дали всему камню в области действия заклинания восстанавливать свой прежний облик. «Но я так и подозревал», – почесал я затылок. «Не просто же так каракули Гектора зарастали на стене». «Чьи каракули?» – переспросил конь. «Это у тебя от старости слух тугой стал, или ты просто не расслышал?» «Молодой человек!» – возмутился этот конь. «Между прочим, я имею право ссылаться на плохой слух в силу своего возраста». «А не более десяти минут назад ты меня бодро поливал грязью и очень отчетливо слышал мой шепот. Так что давай не придуривайся! Все равно ты мой питомец!» «Так говорит система». «Какая такая система?» – удивился Буцефал. «Ты это вообще о чём?» «Проведи копытом вот так вот», — показал ей ему, как открыть меню, после чего конь повторил. «Мать моя кобыла!» — воскликнул он от удивления. «Что это за ересь? Неужели тогда эти роды победили и оснастили весь мир своими проклятыми технологиями?» «О боги!» — провёл я рукой по лицу. «Ещё один параноик» прошлой жизни мне вас хватило вот сейчас то за что какой прошлой жизни неожиданно встрепенулся конь поравнявшись со мной и направив в мою сторону заинтересованный взгляд ты мне сначала расскажи до конца историю с земляными мастерами и как мне отвоевать уровень уже начал психовать я из за чего заговорил гораздо громче достал да уже уходить от темы «Или это ты так надо мной тонко издеваешься?» а до тебя только дошло!» Сказал голосом, в котором было слышно, что он еле сдерживал смех. «Я тебе сейчас урою!» Остановился я, достав из инвентаря копье, которое ранее было убрано в рамках разумности и его сохранности. «Видишь, как там высоко? Так что ты даже не поймешь, когда тебя жрать начнут. Ты еще во время полета сдохнешь!» «Ты воскликнул конь, встав на задние ноги. «За это полагается наказа!» Я не выдержал и со всей дури приложил ему по животу тупой частью копья. Этот остряк меня откровенно достал, так что по ему. Хотя понять я кое-что смог. Надо искать сердце тех, кто создал все эти пещеры ещё в первобытные времена этого мира. Ну, по лору первобытные. «Где мне найти сердце?» – спросил я, после того, как успокоился и продолжил свой путь. «Какое сердце?» Конь сначала не понял, видимо, о чём я говорю, а после моего гневного взгляда сразу же продолжил. О, -о, -о, о сердце! Ты о сфере каменного статизма? Что раньше было сердцем каменных мастеров?» «Да тут всё просто. Просто иди вперёд, ты уже близко!» «Да ну нафиг!» Как-то странно даже для самого себя я усмехнулся. «Все вот так вот просто?» «Ну...» – закатил глаза Буцефал. «Я бы на твоем месте не рассчитывал, что все будет вот так вот просто, если предположить, что тут есть система. А я дурак, твое же имя светилось, а до меня не дошло раньше». «То есть, если ты мини-босс, то есть боссы и покрупнее тебя. Вот с ним ты гарантированно встретишься, ибо за стабильность каменного царства отвечают головой могущественные твари. И еще при мне такое было». «И как долго идти?» – уточнил я у коня. «Я тебе навигатор, что ли?» – возмутился он. «Ты лучше... приблудами своей системы воспользуйся!» «Болезнее будет!» «Почему-то я уверен, что что-то должно указывать, куда нам идти, особенно после моего рассказа». А вот тут конь оказался прав. Стоило немного порыться в настройках, как перед глазами появилась полупрозрачная миникарта. Где-то впереди на ней мигала желтая точка, квестовый маркер, на который следовало ориентироваться. «Блин...» А вот с такой миникартой было бы в разы проще. Хотя бы знал, куда надо идти. «Майн, слушай!» Подошёл к самому старшему среди всех ящеров один из самых молодых. «А почему мастер общается с конём? Он что, понимает лошадиное ржание?» «Не знаю!» Пожал плечами Майн и развёл руками в стороны. Впервые такое вижу, но если судить по отрывкам его фраз, то, видимо, понимает. Неужели это эффект того снадобья? Только не говори, что ты тоже хочешь сделать глоток, ужаснулся молодой ящер. Ты же знаешь, что мы должны достигнуть сотого уровня, чтобы иметь хотя бы маленький шанс выжить. Мастер же как-то выжил, задумчиво сказал Майн. «Ай, да ладно. Сейчас мы не в таком сложном положении, как весь наш клан. Можем не делать таких опрометчивых поступков». «Кстати, о клане. Подошёл второй ящер. Это был из отряда лучников». «Ты не думаешь, что мастер должен проявить больше уважения к нам и нашему клану? У нас же много кто остался по ту сторону стены». «Думаю, у мастера». Есть какие-то задумки. Он просто так это не оставит. Если что, он меня послушает». «Да ну ни хрена ж себе!» Воскликнул мастер. «И это ты называешь всего лишь сердцем? Да какого тогда размера были сами мастера Издал звук конь, которого иной называл Буцефал чего мы ходим по его трупу это вообще как хотя стой всё разумно и логично именно поэтому и восстанавливается камень ибо это было когда то плотью живого могущественного существа быстро кивнул мордой конь и толкнул снова этой же мордой в бок ладно тут ты оказался прав Но если ещё раз назовёшь меня увольням, знаешь куда я тебе это копьё засуну, как-то дико и злорадно спросил мастер, после чего конь снова уселся по-собачьи. <плёк> <плёк> Издал возмущённый звук кони. Да-да, именно туда. Так что я бы на твоём месте лишний раз язык из пасти не высовывал. «Ладно, теперь надо придумать, как эту махину уничтожить!» «Обязательно её уничтожать!» Раздался громогласный голос, из-за которого все ящеры тут же пришли в боевую готовность. Абуцефал, словно изнутри, загорелся. «А я смотрю, ты не врал, когда говорил, что у тебя магма течёт по венам!» Усмехнулся иной. <звук> Важно повернул голову конь. «Ладно, согласен, не время для споров!» Пора снова сражаться. Конец десятой главы.